Я в мокром деле не участник. А куда ты теперь денешься? – засмеялся студент. Теперь, когда у него на коленях лежал заряженный обрез, он стал смелее, увереннее в себе. Я-то знаю, куда. Высажу вас и поеду во Свояси. Он нас выдаст. Фрайер, чистюля, получишь пару горяченьких под лопатку. Бугаев почувствовал. «У затылка холодок металла». «Сиди на рыпися, ласково сказал Гордеич. «Подумаешь, законник какой нашелся!» «Пять минут страха и на два года обеспечен!» «Интересно, что за оружие у этого болвана?» Бугаев на секунду оглянулся, но Гордеич уже убрал свою пушку и только улыбался дурацкой улыбкой. Не пострелять вам не удастся». Семен сжал зубы и посмотрел в зеркало. Пазик шел не отставая. Впереди ехал оранжевый масс. «Эх!» — подумал Бугаев. «Подставиться бы сейчас под этот утюг! Забыли бы и про деньги, и про маму родную! Только ведь если живым останусь, скажут, самосуд устроил!» Впереди наискось перегородив шоссе, Стоял чуть наклонившись огромный фургон молт плод овощь Кабина его будто отломившись, нырнула в канаву, и десятка-полтора людей пытались помочь шоферу вытолкнуть ее на асфальт. Машина ревела, выпуская клубы дыма. Колеса бешено крутились, стреляя комью земли. Несколько грузовиков и три легковые машины стояли в ожидании, когда можно будет проехать. Эх! черт возьми со злостью прошипел студент когда бугаев притормозил через пять минут будет поздно автобус который ехал за ними остановился рядом шоферш несколько раз гуднул и высунулся из кабины чего гудишь крикнул один из тех кто помогал трейлеру влезай поможешь а вы еще блазеете он махнул бугаеву призывая на помощь «Может, через канаву?» — спросил студент. «Пойди звони». «Гордеич, быстро!» «Гордеич, повинуясь приказу, выскочил из машины и подбежал к канаве». «Ну как?» — крикнул Бугаев. «Можно проехать?» «Гордеич пожал плечами». «Сейчас посмотрим». Бугаев включил первую скорость и осторожно подвел машину к канаве. Канава была неглубокой, но Семен видел, что «жигули» застрянут в ней обязательно. «Ну что?» — с надеждой спросил студент. «Попробую. Только придется вам подтолкнуть. Быстро, быстро, Сеня, махни на полной!» — прошептал студент, выскакивая из «Жигулей». Рыжий тоже вылез и стал на канаве, приготовившись толкнуть, если машина застрянет. Несколько шоферов, помогавших трайлеру, подошли к «Жигулям» Бугаева. «Ты что, ухнулся? крикнул один из них Семену сдававшему машину назад для разгона. трёхнулся усмехнулся Бугаев, с радостью осознавая, что главное оружие — обрез студента — остался в машине. Когда передние колеса «Жигулей» уже выбрались из канавы, Семен заглушил мотор, и машина скатилась назад. Бугаев завел мотор, и до конца выжил скорость. Мотор взревел Задние колеса на больших оборотах уходили все глубже и глубже в землю. Он снова заглушил мотор и вылез из машины. К студенту подошел высокий мужчина. «Гражданин, ваша фамилия не... иди ты знаешь куда!» — крикнул студент, недослушав, и замахнулся на мужчину. Тот перехватил его руку, хотел завести за спину, но студент вырвался и, выхватив из кармана синьку, прошипел «пшел вон». «Семен Иванович, влепли!» — шепнул рыжий. Не как студента, опознали. И вытащил из кармана пистолет. Бугаев наотмашь ударил ребром ладони ему по руке. Пистолет отлетел в траву. Рыжий со стоном прижал руку к груди. Семен свалил парня прямо в грязь канавы. Гордей, остреливаясь, бежал к лесу. Несколько милиционеров, выскоченных из пазика, гнались за ним. Бугаев увидел, что студент, распахнув заднюю дверцу «Жигулей», вытаскивает обрез. «Что же они упустили эту сволочь?» — подумал Семен. «Он же такого сейчас натворит!» Но выстрелить студенту не удалось. Один из шоферов, то, что обругал Бугаева, когда он собирался перемахнуть через канаву, с размаху двинул его по шее монтировкой. Когда Бугаев вместе с одним из местных сотрудников угрозыска вел вслипывающего Николая Осокина к милицейской машине, стоявшей на обочине, трейлер уже освободил шоссе и уехал два автоинспектора помахивая своими жезлами торопили притормаживавших поглазеть на происшествие шоферов не давали им останавливаться с пугающим воем проехали одна за другой две скорой помощи